Он уже видел, что в результате все ярче разгорающегося буйного пламени мирового конфликта, мировое господство, во имя которого Сталин и Гитлер готовы пожертвовать миллионами жизней своих подданных и будущим своих стран, будет преподнесено Соединенным Штатам, как апельсин на серебряном подносе. Причем уже поделенный на дольки, со снятой кожурой, лежащие рядом. Как не снимаешь шкурку с апельсина, она так или иначе принимает форму, похожую на конфигурацию СССР в географических атласах. Дольки можно будет съесть сразу, а шкурку слегка подсушить, затем провернуть через мясорубку и добавить в общий пирог для запаха. Конечно, в ближайшие 10-15 лет придется здорово поработать, А потом все процессы начнут развиваться автоматически. Прежде всего необходимо сорвать все попытки заключения мира между Англией и Германией. Герцог Виндзорский высказывал не просто собственное мнение. Это мнение, которое с каждым днем набирает все большую силу в кругах английской аристократии, и уже просочилось в Букингемский дворец. Мнение о трагичности войны между двумя братскими германскими народами, спровоцированной евреями во имя собственных интересов. Это мнение будет крепнуть по мере истощения английских финансов, а следовательно и ресурсов для ведения войны. И исчезнет вообще, если ресурсы и средства станут неограниченными, потому что война идет не между братскими народами, И не во имя еврейских интересов, а за мировую гегемонию, которая, как еще кажется многим в Англии, принадлежит им, из за это они готовы сражаться бесконечно. Ведь можно сказать, что война, вспыхнувшая именно по этой причине в 1914 году, так и не закончилась. Главно и незаметно перейдя в нынешнюю, главным образом потому, что никакие действительные результаты не были достигнуты. Недаром маршал Фош, принимая капитуляцию кайзеровской Германии в Кампьенском лесу, на реплику одного из дипломатов «Ну, слава Богу, мир!» ответил со вздохом «Нет, господа, это не мир, это всего лишь Перемирие. И оказался прав. Значит, Англия должна получить столько оружия, сколько она захочет. Получить это оружие она может только от нас. Но как, если у нее уже нет денег? Так или иначе, но этот вопрос надо решить в самом ближайшем будущем. Второе, это неминуемый конфликт между нынешними друзьями-разбойниками Сталином и Гитлером. Однако взгляда на карту достаточно, чтобы увидеть самый идеальный вариант этого конфликта. Гитлер начинает и доходит примерно до Волги, где выдыхается и его гонят назад. Хорошо, если бы этот процесс продлился года 2-3. Это вынудит его убрать свою армию из Европы, и растворить ее в необъятных полях и лесах России. При этом нужно принять меры, чтобы Советский Союз не рухнул и не развалился, даже если Сталину пришлось бы перенести свою столицу в Магадан. Возможность такого идеального варианта даже верится с трудом. Донесения разведки говорят совсем о другом. Уставили на такое превосходство по всем показателям вооруженных сил, что Гитлеру надо просто сойти с ума, чтобы осмелиться броситься на это красное чудовище из чугуна и стали. Значит, ключ к проблеме заключается в том, чтобы Гитлер окончательно рехнулся, как крыса в лабиринте Мурея, бросающаяся на электроды под током только потому, что больше некуда. А есть хочется. А за электродами она видит сыр как единственный способ спасения от голодной смерти в лабиринте мышеловки.